«Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой, право. Слушаете и глядите, а как будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вот дайте поговорим. Жаль только, что дело много и чужого и своего. Эх, Родион Романович, — прибавил он вдруг, — всем человеком надо б воздуху, воздуху, воздуху-с. Прежде всего. Он вдруг посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дичка.